красилена Д А Я захлопала глазами в изумлении. Гулька? Ну, конечно, он, девалёныш. Не брит, чёрн как трубачист, худой как цведаножка, волосы липким комом, штармовка в всеми цветами грязи, но в глазах живые бусинки сверкают, потешаются. По одним лишь глазкам блудливым можно распознать его идиота. Оляля, захрипел он Динка, сбежал-таки, оторва Простудился бедный, гундосит. «Но ты же скончался!» – возопила я. «Как же? Чёрта с два я скончаюсь!» – прокаркал Гулька. «Такие, как я, не кончаются. Заруби себе на носу!» «Но ты же хряпнулся с обрыва!» «Кто хряпнулся с обрыва?» – изумился Гулька. «Я хряпнулся с обрыва, а ты видела?» «Не пойман ни кайф, поняла?» «Ну и пусть я хряпнулся. Я с машиной хряпнулся, а машина здорово смягчает падение». попробуй как-нибудь. 3 минуты под водой это же чепуха одинка, жить захочешь, полчаса просидишь. Ну ты же голову насадил на свою. Не желала я сдаваться. Бурька заметно встревожился, ощупал голову и вопросительно так на меня уставился. О чём, в мем? Слушай, как-то задаченно произнёс Гулька. Мне, в общем-то, без разницы. Если тебе приятнее думать, что я помер, «Это что за хулиган?» – нахмурился Туманов. Я истерично захохотала. «Сам ты хулиган!» – огрызнулся Гулька. «Мы тут пургуем, грибы собираем. Тебе-то что?» «Я тебе про него рассказывала!» – дернула я Туманова за рукав. «Та сволочь, что меня подставила!» «А-а-а! Я, кажется, понимаю, кто задушил троих молодых ребят!» – задумчиво протянул Туманов. «Так что, разбегаемся?» Одичавший Гулька оскалился и дружелюбным жестом убрал пистолет в карман. Потом нагнулся, залез под куст, из-под которого так эффектно выкатился, и извлек на свет снаряженное КМ. «Динка, мне плевать, простишь ты меня или нет», — сказал он. «Я знаю», — сказала я. «Ты скотина. Почему ты не умер?» «Нельзя умирать, Динка», — нравоучительно заметил Гулька. «Пусть дураки умирают, а нам с тобой жить да жить». и вам, сер. Он любезно раскланился перед взгрустившим вдруг Тумановым. "Разбежимся", решился Туманов. "Топой, гулечка", сказала я. "Глядишь, повезёт и больше несвидимся". Затмение. Он взвалил автомат на плечо и прошествовал мимо нас. Со спины он был здорово похож на лесника, обходящего свои лесные угодья. Я смотрел ему вслед и мучительно не могла понять, почему я не ощущаю к этому раздолбаю ровным счётом никакой ненависти неужели он меня гипнотизировал не почему мы дали ему уйти не остановили не пытались сообща что-то предпринять наваждение или голос разума из подсознания мы бежали как-то приторможено напомнил туманов я помню прошептала я как-то всё неожиданно эй партизан неуверенно окликнула я уходящего гульку не хочу делать тебе одолжение Ну должна заметить, что ты идёшь в неправильную сторону. А впрочем, как хочешь. Если по пути кого-нибудь встретишь, говорим, что нас не видел, ладно. Меня по крупному трясло. Этот сукин сын и притягивал меня, и отталкивал одновременно каким-то дичайше беспорядочным магнитным полем. Что это было? Страх, радость, смирение с роком. Ну как же, не без рока. Такой большой лес и на вам. встретились не разменились гулька обернулся заблестел бусинками глаз ладно динка как не порадить родному человечку пошли зашептал на духом туманов этот хмырь идёт с реки наверняка он где-то переправился посмотри какой грязный бежим скорее пусть он их отвлечёт на себя через редкие соสนки туманов двигался спортивным шагом через ельники непролазный кустарь продирался с боем С твою мать, не сбавляя ходу рукой и автоматом, будто мачете, вырубая просеку в низко стелющемся подлеске. Я за ним еле поспевала. Приходилось семенить, не отрывая глаз от земли. «Твой дружок занимается кикбоксингом?» буркнул он, бросая на меня взгляд из-под лобья. «С чего ты взял?» «Три трупа навеяли. Не больно-то это просто». «Ты уложил не меньше». «Ну, благодаря лишь тебе, а он благодаря кому?» При рекаться не было резона. Я схватил его за полу, чтобы не отстать. Ничего не знаю ни о его увлечениях, ни о специфике труда. Знаешь, что работает в органах? Я тоже работаю в органах. Ты дела другое, ты мент, а он габист. Даже я тупаю улавливаю разницу, а ты нет. Чёрт, он оступился, а я за ним. Мы покатились и чуть не проворонили самого главного. Где-то слева раздался треск сучьев. Туманов скинул автомат, я недолго думая силы за его спину. Но это был гулька. Опять гулька. То ли он нас не видел, то ли не считал нужным кликнуть. Что-то произошло. Я впервые лицезрела Сизикова в подобной постасе. Какой же это Сизиков? Лицо перекошено, в глазах жирный вопрос. Штормовка реет на ветру. Ну, выль ты не топор в полёте. Несётся параллельным курсом, сминая молодую поросль. А в мине ну не грамы издёвки. "Эй!" крикнули мы хором. Он суетливо махнул рукой, не сбро... не бросая газ. "Уходите, толпа прёт на сузур прямо, там три гряды, уродливые корни!" воня говорил. "Мы разинули рты. Какие гряды? Какие корни? Гулечка, рожюй!" Но вы бы видели эту тьму ужаса в его физиономии. "Бегите, ребята, бегите и не спрашивайте, а не то увидите и не возрадуетесь!" вопили его глаза. Что-то нас подтолкнуло. Нетерпёше хватил паника. Какое уж тут не скрипеть и держать ухо в остро? — Ходу резвый! — взволнованно бросил туман. — Входу! — Дьявольская земля! — стучала в висках. — Дьявольская земля! — как по барабану. А мы будто не знаем. Мы неслись быстрее гульки, быстрее ветра, не разбирая дороги, выставив руки, чтобы не насадить на ветки глаза. Ветел развивал уши. Одна мысль свербила. Только бы не упасть, только бы не упасть. Но когда за спиной застрочил автомат, я упала, пропорола кожу на ребрах. Заскулила, подстрелянной шавкой от боли, от позорного бессилья. Туманов рывком вздёрнув меня на ноги, мы обернулись. Стреляли не по нам, а как бы напротив, от нашего имени. Эта гулька, сукин сын, сидел посреди крохотной полянки, с колена выстреливая очередь за очередью в симпатичный березнячок. Меж стволов мелькали люди. Да, боже меня, сохрани! Люди ли? Чудная у нас тайга. «Не верю!» – ахнул Туманов и вдруг выдал в пространство такую матерщину. А я смотрела, как зачарованная, вместо того, чтобы носить ноги и спасаться. Их было чертовски много. Безоружные, с пустыми руками. Они бежали молча, в ряд, шеренгой, легко перескакивая через кочки, топча кустарник, молоденькие деревца. И мужчины, и женщины, все в одном котле. Безволосые, мелькали голые черепа, обтянутые кожей. На телах болталась какая-то серая лагерная дерюга, на ногах грубые кирзачи, идеальная, между прочим, одежда рваться через тайгу. А про лица вообще разговор особый. Лицо каждого человека индивидуально, какое бы однообразие ему не насаждалось. Но у этих бедолаг всё было не так. Они не были людьми, по крайней мере, теми людьми, которые ходят вокруг нас. Они были механизмами, экзекуторами, народом новой формации. А всё дело выдавали глаза, пустые, неподвижные, напрочь отрицающие какие бы то ни было эмоции, а видящие перед собой только цель. Так вот, кого высадили с грузовиков? выдохнул Туманов. Эксперимент века, совмещение желаемого и необходимого. А что? Очень удобно, Динка. Гулька пытался их остановить. Куда там? Люди бежали молча. И падали молча под его прицельным огнём, точно выбитые кирпичики из стены, просто ложились на землю и лежали. Живые бежали по мёртвым, не прикрываясь, не петляя, заметно сужая дугу. Он зря старался. Смерть ближних не производила впечатления на остальных. Такое ощущение, что они ни гульку, ни свои потери просто не замечали. Когда до атакующих оставалось метров 20, он не выдержал, побежал. Мы тоже уже неслись, подгоняемые звериным ужасом, гоняя гульку метров на пятьдесят. «Они спустили на носа их подопытных!» — крикнул Туманов. «У них одна в башке установка — убить или поймать! И в урочное время вернуться в заданный квадрат! Чуешь? Эти ублюдки ничем не рискуют!» «Подожди!» — проклюнулась у меня на бегу здравая мысль. «Выходит, с ними нет тех! С автоматами!» «Верно! У тебя не голова, а находка!» Автоматчики не должны знать, что происходит на базе. Они не должны видеть клиентов, а значит, их удалили. Ты рада? Очень зарыдала я брызгами слезами. В голове бушевало пламя. Картинка прыгающей перед глазами панорамы стала сужаться, предметы двоиться, ощущение реальности мгновениями пропадало, потом, словно спохватываясь, возвращалось. Но от этих дрыг и чувства жути только обострялось. 30 лет природы коричневой, зелёной, голубой. корылистого и небо ясного стали сливаться в один мерцающий красный. И я поняла, что это диагноз. Справа затрещал бурелом. Краем глаза я уловила выбегающие на перерез фигуры. Туманов хищный мать угнулся. «Беги, Динка, беги, не оглядывайся!» Хм, никакой психоделики. Я обернулась. Дура потому что. Трое обошли нас с правого фланга. Я увидела совсем рядом их глаза. Болотные, погружённые в черен черепа два мужика и одна баба если ты безумие в дерюге язык повернётся назвать бабой она бежала наравне со всеми молодая когда-то фигуристая круглолица как так ведь баба с воза всем известно да неужто установка с высшей интенсивной терапией уравнивают физические возможности но это же абсурд это же противоречит самой природе человека Не останавливаясь, Туманов полоснул по ногам. Гуманист. Хотя почему нет? Твердеешь ты, Дина. Все трое будто обломились. Попадали кто как, безо всякой синхронности. Баба последней, как наиболее устремленная. А Туманов уже сопел затылок. Поддай газку, крошка, ну чего ты как хрен по деревне? Сам ты крошка. Чем ближе мы подбегали к реке, тем больше преград воздвигала природа на нашем пути. Лес принимал дьявольский облик. Огромные камни, похожие на обломки метеоритов, громоздились среди сосен и кедров, оставляя для пробега лишь узкие просветы. Корни древних великанов, которым не хватало места под землёй, выбегали наружу и плелись по земле узорчатыми разводами, напоминая клубки сплетённых в одно месиво змей, от самых маленьких до самых гигантских. Деревья гнулись, становились уродцами, трава под ногами желтея сворачивалась волнами. Нечеловеческий вопль за спиной опять заставил нас обернуться. Гульку угораздило влететь ногой в трещину между корнями. Как в железнодорожную стрелку. Он пытался выбраться, но подвернул лодыжку и упал. Автомат отлетел в сторону. Я видела отчаяние на его лице. Руки трянулись к свету, к жизни. Но природа не пускала. Да и время он упустил. С подопси он даже подняться ничего бы не сделал. Серая масса уже набегала, давила с трех сторон. Стрелка. Серые руки простирались к лежащему на боку телу. Последнее, что осталось от гульки, это пытающиеся отбиться руки и пронзительно неверующие. «А-а-а-а!» Вперед рявкнул Туманов. «Не театр!» И толкнул меня в пространство между двумя глыбами. Он отвлечет их. Я знаю, что он имел в виду. Я отупила окончательно. Не стыжусь об этом говорить, потому что, сами понимаете, не моя эта стызя – война. Тем паче война с призраками. Тем паче, когда опять гибнет подлец Гулька. Тем паче, когда усталость перевалирует над желанием жить, а ужас над усталостью. Как он меня вытолкал из леса, вообще не помню. Пустая ячейка в памяти. Ноль информации. Помню Сузу, бутылочного цвета, безумствующий, неистово летящий на камне. И два обрыва, метров по десять высотой, на том берегу и на этом. А тот, который на том, он черный, страшный, И сполосован сивой рябью вкраплений. Под обрывом каменистое прибрежье. На нашем берегу деревца, кривоногие, корявые. А на том пейзажик так вовсе венерианский. Голые изодранные скалы, жалкие кустики, И повсюду камни, камни, серые, черные, С ржавым налетом, и по ним пузырясь, Дико пенись, бурлит вода. Вон они, три гряды, истошно завопил Туманов, тыча пальцем на тот берег. Три судьбы, три сестры милосердия. Меня качало, периодически стряхивало, как в сизом тумане перед глазами летели горные макушки. Куда там три? Их там 33, Туманов, не копти. Уродливый корни, уродливый корни бубнил он, бешено вращая головой. Проверь под тем деревом, подтолкнул меня куда-то на искосок. Да смотри, не шмякнеся, а я под этим Он кинулся к сосне, висящей над обрывом. Она была похожа на скелет динозавра. Чешуйчатый костяк, изогнутый круп, корни с бугристыми конечностями вырастали из земли, вздымая ствол. Часть цеплялась за обрыв, часть падала вниз, в анзаис вертикаль пропасти. Уродливые корни, уродливые в голове пылыхал сиреневый багульник. Вьюжила с позёмкой, с посвистом. Я бежала и спотыкалась. Опять бежал, опять спотыкалась. Как эта птица дура, сидящая на ветвях, исполняла сумасшедший реоза, нечто среднее между кар-кар и ква-ква. Почти по-человечески орала, на батом била по ушам. Сосна напоминала человека, пытающегося выбраться из пропасти. Корни ползли по земле, это были руки, которыми висящий над бездной цепляется за жизнь. Они по лога тянулись вниз, а дальше на самой кручи обрывались. И начиналось непосредственно дерево, рогатиной о двух стволах, углом к воде. Страх притупился. Я просто ничего не соображала. Присела на корточки и попыталась плавно съехать. А ведь могла догадаться, что обратно не вернусь. Плавно не получилось. Я поехала по лысому туловищу, как по льду, и увидела летящую на меня пропасть. Завизжала душераздирающий, все каналы мои распахнулись, осязающие, проницающие. мочевые. Вскрылись старые чакры. Пронзительно вопя, я въехала в дерево. Руки обхватили шершавые стволы, а голова клюнула в пустое пространство между ними. И в раз все закачалось. В глаза метнулся вид в плане. Зеленая вода, камни, мелкий галечник на берегу. Еще какая-то подозрительно тонкая двойная змейка, охватывающая ствол и извилисто бегущая по обрыву. «Здесь!» – истошно завопила я. «Спускайся!» И тут же ударило по ушам тугая автоматная очередь. Это было не столь ужасно, как невероятно. Как я очутилась на лестнице. Помню свои слёзы, не дающие видеть, помню собственный собачий вой, дикая собака-одинка. Помню руки, скребущие зловатые предгорья, если есть такое слово, и тело, висящее над обрывом, неушто моё. Нога нашаривала лестницу, а руки уже готовы были разжаться и швырнуть меня головой на камни. И одна разжалась, другая за ней, но первая успела цапнуть верёвочную перекладину, вторая пришла ей на подмогу. Я закружилась, влетела плечом в отвесную скалу, но боли не испытала, лишайник на камнях смягчил удар. Я соскользила вниз при помощи одних лишь рук, обжигая пальцы, весело как сопля на ветру. И этот ветер меня трепал, бросал то в пропасть, то на стену. Желание разжать пальцы было невыносимо. "Довольно, прыгай", раздалось сверху. Я отпустила лестницу, пронеслась метра полтора и покатилась по галечнику, въезжая и собирая в клубок все знакомые материные слова. Поднялась пьяная растрёпанная карачки, боль душила, располосованные рёбра, горя огнём, не позволяли нормально въехать во все фишки. Туман освалился кулдак, куда культурнее. упал на полусогнутые, отбежал, рванул из-за спины автомат, привалился мешком на камень и, вростив приклад в плечо, принялся молотить поверхность обрыва. Грозное тело в дёрги отпало от лестницы, как яблоко от яблони, и молча прорисовав дугу, упало на гальку. Но другой уже держался за корни, нащупывая ногой верёвку. Ещё какие-то фигуры в блеском тумана царили над обрывом, кучку из у дерева. Сейчас полезут поштучно. Сбей лестницу, завязжала я. Ему бессоветчиков было тошно. Он выбросил рожок из автомата, ставил новый и хряпнул затвором. Принялся сервинело долбить по обрыву. Ещё один безумец, рожав в руке, сверзился в пропасть. Лестница висела. Туманов осветился и факт ёмкой бранью, вбил новый рожок, стал стучать короткими очередями. Вау, перебил одну верёвку. Ползущий человек взметнул руками, оборвался. покатился по камням перебирая ногами вторая верёвка лопнула сама не снеся тяжести медленно опала на крыф лежащих амба высместил туманов а отстрелялись патроны кончились бросил автомат и что-то радостно лопача побежал ко мне а я всё вставала скортычек он поднял меня одним рывком как штангу бежим динка чуешь солнышко мы с тобой вылет иван васильевич с петькой на берегу урала А эти козлы вон на обрыве. Нас хотят. Ха-ха. Бежим, капецка, прыжками отсюда. Нам с тобой жить мы в Фусаилев век. Так что ж мы? Смотри, Василий Иванович, пробормотала я потрясённая, тыча пальцем ему за спину. Я глазам своим не верила. Это какая же сила должна двигать живыми людьми? Нечистая, не иначе. Люди прыгали с обрыва. Нет, серьёзно, без всяких комплексов и парашютов. Они видели перед собой цель и хотели до неё добраться любым способом. Того требовала установка, а в ней ничего не говорилось о безопасности исполнителей. Вынь до да положь, товарищ, а сам ты хоть сдохни, хоть выживи, кому ты интересен? Таких как ты на Руси полтора миллиона. И они исправно следовали заложенной в голове директиве. Одни устремлялись с обрыва солдатиком подогнув в полете ноги, выбрасывая руки вверх для пущей стреловидности. Другие шагали, как по асфальту, а потом кувыркались в воздухе, исполняя грузные кульбиты. Долетев до камней, разбивались насмерть, лежали неподвижно. Хотя нет, кто-то выживал. Честное слово, трое или четверо с переломанными конечностями, с отбитыми внутренностями, пытались приподняться. Ползли на нас беззвучно щеря черные рты. На них падали новые, и уже среди этих новых находились такие, кто не оставлял попыток добраться цели. Они передвигались на руках, волоча за собой по камням разбитые ноги. Кто-то маленький, сухощавый, с окровавленной башкой даже поднялся и сделал в нашу, в нашу сторону один неверный шажок. Мы побежали вдоль реки, подгоняемые священным страхом. Клянусь, Василий Ивановичу с Петькой таки рианты не снились. по ним жарил из Максимки белобрысый казачок и все проблемы. Никаких бзиков, психотехнологий. Умирай без нервов, товарищ, мир не безумен. У первого излучения мы встали как вкопанные, обернулись дружно, словно по команде. Серое месиво шевелилось, напоминая раздавленный муравейник. Отдельные части месива переползали с камня на камень, медленно двигаясь за нами. "Нет", Туманов судорожно сжал меня за плечи. Пусть глаза мои не врут, но это выше понимания банального мозга. Что он стал делать? Какого дьявола? Стянул с меня кроссовки, бросил их в свой вещмешок, подвел к реке. Топить собрался? Эй, Герасим! Я не шучу, Динка, вникни, другого выхода нет. Ты умеешь плавать, я умею. Здесь тридцать метров, мы их осилим. Но я тебя прошу, Диночка, я тебя умоляю. Пойми, еще несколько минут, и здесь появятся люди с оружием. им терять нечего я ревела размазывая по щекам слёзы а он уговаривал меня доказывал свою правоту приводил какие-то аргументы вроде бы веские впустую я не могла решиться река бушевала в и немогала выступиние я представляла свою голову разбитую в дребезги и потихоньку впадала в истерику вперёд динка вперёд подталкивал он меня к воде да не забудь Динка, вплавь, а не по дну. Работай руками, следи за преградами. Я не могу, умоляла я. Давай пойдём по суху. Нельзя нам по суху, вещал он. Мы придём к мосту, который охраняется. Но это полбеды. Мы даже не дойдём до моста. Это не чистый берег, Динка. Нет, твердила я. Не пойду, не пойду, не пойду. Ну смотри, разозлился он. Я пошёл. Стой, я вцепилась ему в рукав. Ну да я соберусь. Дай по коленку зайду, пообвыкнусь. Тут-то он меня и потянул. Какой там по коленку? Поток ледяной воды подхватил меня, понес прочь, вывернул наизнанку. Я замолотил руками, вода хлестнула в нос. О, нет мерзостней ощущения. Задышала ртом, нахлебалась, как утопленница. Орущей торпедой меня вынесла на огромный валун, лежащий поперек реки. Опколотила бока, обмусолила и плюнула дальше, на самую быстрину, где течение просто сходило с ума. Берег приближался рывками, то бросался, то останавливался. И тогда я неслась как полешка, сжатая с трёх сторон толщей воды. Где был туманов, понятия не имею. Гаснущее зрение выхватывало лишь неприступные скалы с одной стороны и недобрую тайгу, иронично взирающую на мои упражнения с другой. Трусцой надо бегать, дорогая, трусцой говорила мне тайга: "А не лезь куда ни попадя". Мало помалу я слабела. Движения становились какими-то ленивыми. Я по инерции ещё махала руками, гребла, но всё уже казалось скетным, искусственным, ни на что не годным. Даже мысль о ревущем Антошке, оставшемся без матери, прошлась по голове как-то так, скользом, не заинтересовала. Я приходила в успокоение. Будь что будет. Когда ноги коснулись дна, мое сознание уже парило в заулочных сферах. Удар животом о камень отнюдь не воззывал к пробуждению. Если бы меня не выдернули из воды, я бы так и уснула в двух шагах от чистой земли.